Идею Марион приняла с сомнением, но лучше это точно не было. Аля говорила уверенно, готовила вкусно и необычно. Может и правда, попробовать? Сразу рецепт не переймут, не так это просто. А когда начнут, ну так Аля и другие знает. Тот же майонез. Странное название, но вкусно, очень вкусно. А повторить? Марион сделать его смогла не с первого раза. А ведь можно наготовить впрок и хранить на леднике. Не так оно просто, как кажется. Соус сали предложила Аля, хитро улыбаясь. И Марион согласилась. Почему нет? Да, рецепт сказала Аля, но раз она сама так хочет, не отказываться же от выгоды. Нет, не отказываться. Но чтобы притворить план в жизнь, надо было сделать очень многое. Первое – пополнить запасы и наготовить всего впрок. Второе – отскрести дочисто трактир, который Марион, что греха таить, изрядно запустила за прошедшее со дня смерти супруга время. Третье – третьим были сами женщины и дети. Им нужны были новые платья, желательно единого образца, чтобы сразу было видно, кто откуда. Ладно, платья смотрели старые и решили покрасить в черный цвет. а чтобы было нарядно повязать белые передники, пришить воротнички, манжеты и надевать чепчики. О том, шить платье – это и долго, и дорого, а из готового покупать тоже на то же и выйдет. Так что Марион развела на заднем дворе костер и поставила на огонь старый чан, который для таких дел и использовался. Лиля занялась шитьем передников и чепчиков. Все должно быть единообразно. Ларри отправилась за покупками. Им требовались мука, мясо, яйца, да много всего. А Ларри покупать умела, торговаться любила. Лиля только диву удавалась. И куда девалась деревенская девчонка? Хотя, как объясняла сама Ларри, в деревне торговаться надо. И с соседями, и с бродячими торговцами, и даже со сборщиками налогов. Муж торговался, она следила. Теперь вот и сама может. А что? В городе такие же люди, чай не съедят ее. Итак, мясо. Отмывать трактир решили не сразу. Сначала наготовить все необходимое, а уж потом. Все равно угвоздуют все, готовить-то много придется. Лиля дошивала третий чепчик, когда в дверь постучали. «Аля, открой!» – крикнула Марион. Она не могла отойти от котла, в котором с черным красителем проваривались три платья. Огонь же открытый. «Не досмотришь, без платья останешься, а это большой расход. Одежда дорогая». Лиля ткнула себя иголкой в палец, чертыхнулась, поминая чью-то неуважаемую маму, погрозила пальцем Фионе, которая навострила уши, и Рому, который попробовал повторить за доброй тетей, и вовремя отложила чепец. Сильно ткнула иголкой аж до крови. Не успела бы, было бы на ткани кровавое пятно, считая работа. Ладно, не на смарку, но стирать надо, отбеливать. Зачем так усложнять себе жизнь? Кого там черти принесли, а? Да еще так неудачно. Лиля поднялась и распахнула дверь. Опа! На пороге стоял господин Пажо, собственной неуважаемый персоной. Весь нафабренный, разодетый, кончики усов вверх, голова и борода, зализаны чем-то вроде сала, аж лоснятся. Одежда, да, если вы укладываете волосы с помощью масла, одевайтесь осторожнее. Вон весь воротник жирный, да, и плечи тоже, фу. А что это у него в руках? Колбаса? Как интересно. Что вам угодно? Сухо спросила ее сиятельство. «День добрый, госпожа!» – попробовал протянуть зеленую ветвь мира Пажо. «Я госпожа госпоже Салли!» Лиля не собиралась забывать, что здесь зеленый цвет – символ не мира, а траура. «Марион занята. Что вы хотели?» «Повидаться, госпожа!» «Приходите через два дня!» И не подумала сделать шаг назад Лиля. «Тоже мне проблема, мужик!» даже если он выше тебя на голову и толще в два раза, даже если ты не тростинка». Господин Пажо сделал шаг вперед, рассчитывая надавить авторитетом. «Ага, как же!» Лиля даже с места не тронулась. «Смешной человек!» Она с вирманами дело имела, а там один Лейв как глянет, так у более слабонервных и ноги подгибаются, и энурез открывается, там, ко взгляду, еще и топор прилагается». такого размера. А тут пх, Лиля не боялась, не стеснялась и не собиралась уступать. Это отчетливо читалось в ее взгляде. Даже язык жестов. Закрыться, спрятаться. Вот еще. Лиля, наоборот, выдвинула вперед бюст, уперла руки в бока и всем видом показывала, что ей плевать, кто тут пришел. Она здесь, главная. Господин Пажо даже чуток растерялся. Ну, не положено так себя бабам вести. Они тихие, скромные, домашние. Мужчин боятся, ну, хотя бы стесняются. Его жена боялась. Сколько пощечины и он отвешивал бедняжки за день, мужчина, конечно, не помнил. Так что вам от сестрицы Марион нужно? Сестрицы? Родители ваши живы ли? Пожов вдруг подумал, что можно и с родителями договориться. Те-то свою выгоду завсегда поймут. Это не дурные бабы, которым прекрасных дворян подавай. Ваш каково дело, любезнейший. Приходите, хотите чего-то, а чего непонятно. Вот я сейчас стражу кликну, да скажу, что вы меня сильничать пытались. Поперла грудью на баррикады Лиля. Не льстите себе, огрызнулся Пажо. Лиля даже рот открыла. Опа! «Оп а мужик-то у нас зубастый пошел. Мужик интересный, даже жаль, но мужики в ее круг интересов сейчас не входят. Ага, сестрица, значит, не льстит? Или ее трактир? Пожос сделал шаг назад. Он что, так легко просчитываемый? Лиля мило улыбалась. Скалилась так, что голодные волки позавидовали бы. Вы, любезнейший, на что рассчитываете? Коли на сестрице женитесь, так и трактир к рукам приберете? И деток ее приморите, а у сестрицы родня есть. Как начались горести до беды, она и отписала. Значит, в семью, что приехали, да помогли. Я не знал, а чего это вам говорить должны были? Ром знал, а вы тут кто? Ни муж, ни сват, ни брат. А чего это вас раньше тут не видно было? Так семья и нужна, чтобы в трудную минуту помогать, пока все хорошо, а родных не вспоминают. «А как беда припрёт, так и бегут. Защити, поддержи, денег дай, да побольше, побольше!» Какая-то правда в словах Рыжухи определенно была. Но это что ж, получается, у Мари он родня есть? Да какая-то сложная. Тут узнать надо, как бы неприятности не накликать на свою голову. Пажо подумал и отступил ещё на шаг. «Говорите, через два дня?» «Заходите, посидим, вина выпьем, поговорим по-хорошему», – кивнула Лиля. «А то что ж, у Марион дома бардак, дети болеют, не прибрано, Драгого гостя угостить нечем. Куда это годится? Уж, коли гость на порог, так голодным он уйти не должен!» И опять, правда в ее словах была, Пажо подумал еще пару минут. «Так я зайду!» «Ага», – кивнула Лиля, и дверь закрыла. Остался Арман стоять посреди улицы дурак дураком. Нет, какая женщина? Какая женщина? Сволочь, а не женщина! Упаси Альданай на такой жениться! Лиля хлопнула дверью и вернулась к детям. «Что там?» – крикнула Марион. «Жених твой заходил! пожо Лиле очень захотелось ответить в рифму, но да некрасиво получится. И при детях ругаться такими словами нельзя. Они мигом все перехватывают. Пришлось говорить вежливо. «Он самый! А ты?» Марион по старой памяти еще побаивалась негодяя. Лиля фыркнула. «Обещал дня через два зайти. Выпьем, поговорим. А что через два дня будет? Пельмени!» Марион только вздохнула. и продолжила следить за краской. Страшно там, не страшно. Само дело не сделается. Как ты только не боишься! Ларри помогала Лиле расчесывать волосы. Лиля посмотрела на подругу. Чего? Ну, этого мужчину. Он такой большой, страшный и сильный, наверное. Лиля смотрела недоуменно. И что? Он же может тебя ударить, убить. Да что угодно. Я тоже могу его ударить и убить. Лиля даже не сомневалась в себе. Ларри поежилась. Все равно страшно руки бы оторвать ее мужу. И ноги тоже. Ну, ну хотя бы на могилку плюнуть. Раз сто. Лиля погладила подругу по руке. Ларри мытье тоже украсила. Но раньше она походила на грязного, испуганного воробья. А сейчас На Отмытого воробья, но испуг никуда не делся. И пройдет ли там, бог весть? К психологу бы ее, но до появления первого психолога тут еще лет триста. И Лиля тут не помощник. Одно дело что-то отрезать или пришить, другое – исцелить человеческую душу. Сложно это? Очень сложно. Не переживай, Ларри, мы справимся. Правда? Конечно. как можно более убедительно, произнесла Лиля. Не сомневайся, потихоньку дело наладим, вас замуж выдадим. Хочешь? Не хочу. Тогда не выдадим, не переживай, подруга. Все наладится, просто иногда в жизни бывают сложности, но надо жить и двигаться вперед. Тогда будет и дорога, и попутчик, и рассвет, и дом, в котором тебя встретят с любовью, Но только если ты не сдашься в минуту, когда было особенно темно и плохо. Ты так говоришь? Я точно знаю. От нас мало что зависит, но наша честь, наша вера и наша любовь всегда с нами. Красиво, красиво. Жить надо, Ларри, жить. Иногда, вопреки всему, стиснуть зубы и жить. Любым путем выдержать, на коленях ползти, а потом подниматься. Иначе ты не человек. «А потом? А потом будет новый день и новое испытание, и его тоже надо пройти достойно. И вся жизнь состоит из испытаний? Да? А почему Альдонай их посылает? Чтобы проверить, сможем ли мы остаться людьми? Сложно-то как!» Лиля улыбнулась, поднялась, обняла Лари и погладила по волосам. «Не переживай, подружка!» Просто помни, что никогда не надо сдаваться. А остальное будет. Что будет? Лиля фыркнула. Для начала пельмени. Лепка пельменей это священное действие. Тесто замешивается с полным осознанием процесса. Мука насыпается на стол горкой, в углубление выливаются яйца и подсоленная вода, добавляется растительное масло. и вымешивается, собирая муку со всех сторон, постепенно, медленно, со вкусом. Получившийся ком-тесто делят на более мелкие части и раскатывают по одной. Проворачивают фарш из разных сортов мяса. Иногда в дело идут и птица, и рыба, но Лиля предпочитала пополам свинину с говядиной. Чесночка, перца, соли, лука. Получалось вкусно. Мясорубки здесь не было, пришлось обходиться сечкой. У Лари получалось неплохо. Лиля раскатывала пласт теста, клала его на пельменницу, потом в углубление засовывала фарш, накрывала сверху вторым пластом теста и начинала раскатывать. Потом обрезала излишки теста, выкладывала пельмени на большие доски. На кухне вкусно пахло тестом, фаршем. А потом, когда Лиля положила пельмени в горшочки и поставила их томиться, кругами заходили дети, заинтересованно поглядывала Ларри, даже Марион, и та облизывалась. Горшочки Лиля прикрыла сверху кусочками теста, так и подавала, с вкусными булочками вместо крышек. «Надо бы еще крепкую настойку», задумалась Лиля, «но и так неплохо». Ларри как раз зачерпнула ложкой горячий пельмень, попробовала, Потом утащила еще один. На пробу сметана-майонез. Настоящий майонез Лиле сделать не удалось. Где вы тут найдете оливковое масло? Но его можно и на основе сметаны приготовить. Растительное масло не редкость. Яблочный уксус тоже. А уж чеснок-то везде есть. Взбить яйцо, масло, уксус, соль и сахар по вкусу. Добавить сметану и чеснок, и готово. и вкус получается. Лиля таких соусов много знала. Вот весна будет. Можно вообще смешать редис, укроп и кинзу, измельчить и добавлять соусом. Вроде и невелика хитрость, но сразу же тоже не додумаешься. А вкусно. На какие только изжоги не шли женщины в гарнизонах, чтобы вкусно накормить мужей и детей. И Лиля, как ребенок из военного городка, могла приготовить что угодно, надо только начать. Потом руки сами дело вспомнит. И три женщины бодро принялись за работу, но требовалось и еще кое-что. Гильдия. Лиле светиться было не с руки, а Марион. Марион с ее робостью просто не смогла бы прийти. Стукнуть кулаком по столу и потребовать лицензию. А надо было. Трактирщики тоже. Гильдия. И нравы там. Кожевенному делу надо учиться. Пекаря, корзинщика, углежога учат, как правило, берут детей с малолетства, представляют сначала к подручным работам, а потом уж начинают передавать секреты мастерствам. А вот трактирщики... И ремесло это не самое спокойное. И в гильдию приходят люди из разных слоев общества. Наемники, купцы, мещане, да кто угодно. Объединяет их всех одно. характер. Жесткий, в чем-то даже жестокий. Попробуй быть добрым и доверчивым, мигом без штанов останешься. Ром, кстати, был именно таким. Это в семье он старался помягче, а с клиентами трактир же. Не будешь своего требовать и чужое прихватывать, так и по миру пойдешь. А лицензия у Марион была не так, чтобы надолго, и продлять ее следовало сейчас, лучше уже на ее имя, Если пойдут доходы от их маленького дела, если пельмени станут популярны, кто сказал, что их не постараются выжить, разорить или попросту содрать три шкуры? Ну, зачем бабам деньги? Мужчины же ими куда как умнее распорядятся. Лиля подумала и отправилась к единственному трактирщику, которого знала в городе – дядюшке Патни. Дядюшка Патни был на месте. Распекал нерадивого помощника, осторожно по-отечески тыкая его носом в капусту. Качан уже был покрыт соплями и кровавой юшкой. «Я тебе сколько раз говорить буду! Не покупай, гнилый дурак! Душу выну!» Увидев Лилиан, дядюшка Патни отпустил болвана и улыбнулся. Получилось достаточно опасно. «Мое почтение, госпожа!» Лиля улыбнулась и поклонилась. «Да, не привыкла она к этому. Господин?» И улыбку. Нормальную, а не на барабан натянутую. «Что тебе зубы без наркоза сверлят?» «Что вас привело сюда, госпожа?» Лиля вздохнула. «Я пришла с просьбой. не безвыгодный и для вас, и для меня. Уже интересно. Может быть, присядем, выпьем вина и обсудим?» Дядюшка не улыбался, всем видом показывая, что он хороший. помощник. он, кстати, так и не выпустил. Проследил взгляд Лилиан и последний раз впечатал мальчишку носом в качан. «Чтобы сегодня всю телегу заменил, найду хоть одну гнилуху, сожрать заставлю». И вышло это очень убедительно. Парень подхватил капусту и убрался во своясье, а дядюшка не кивнул Лилиан на столик в углу. И в скорости служанки принесли туда кувшинчик с вином, немудреную закуску из соленой рыбы с лучком, морской капусты и моченых яблок. Лиля вежливо сделала глоток и пожевала капусты. Дядюшка Патни наблюдал за ней внимательно и серьезно. Молчал. И Лиля начала первый. Дядюшка Патни, я походила по городу, сама я работать не смогу. Трактирщик молчал. Лиля и не думала смущаться. «Мне нужно будет вступать в гильдию. Чтобы вступить, надо заработать денег. А заработать я их могу только в гильдии, иначе тюрьма. А вот вы уже состоите в гильдии трактирщиков». «Верно». «Я договорилась, меня возьмут кухаркой». «Да ты сможешь ли? Алия, ты ж в тягости, а это труд». Лиля пожала плечами. «Знаю, и все ж другого я не умею. «Трактир хороший. Может, слышали? Рыжий ежик». Ромсали. Хороший человек был. Жаль, сгорел в одночасье. Вот, его вдова дело мужа бросать не хочет. «Не бабье это дело трактир держать. Уж точно не ее. Видел я, Марион. Мухе слова не скажет, чтоб ту не обидеть». Лиля тряхнула головой. «Правильно. Вместе с ней мы справимся. А одна она точно прогорит». Трактирщик подумал, погладил короткую бородку. Так что вы хотите? Она пойдет взнос в цех платить. Я с ней пойти не смогу, да и не послушают меня. Мужчина должен рядом быть, солидный, серьезный, чтоб и кулаком по столу стукнуть, и постоял за бедную женщину. И вы меня таким видите, кивнул трактирщик. Это понятно, а мне что с того будет? Поделимся. Чем вы таким поделитесь? Лиля пожала плечами. «А вы в гости приходите? Завтра с утречка. Угостим вас, да и поговорим, что дальше делать». «Могу и прийти. Раз можете, так и приходите. Рады будем». Лиля встала из-за стола, коротко поклонилась и направилась к двери. Мужчина смотрел ей вслед. приему дорогого гостя готовились заранее. Поставили томиться коронное блюдо. Лиля поколдовала еще на кухне и сделала несколько соусов. Все карты на стол они выкладывать не собирались. А вот сладости. Пирожки здесь знали, плюшки, ватрушки. Не додумались до хачапури. А ведь вкуснейшая вещь, если разобраться. С утра Лиля потратила немного времени, приготовила их штук 20 И теперь следила, чтобы не пригорели. Так что дверь отправилась открывать Ларри. Дядюшка не прибыл при полном параде. Надел свою лучшую одежду, кожный камзол, широкопулую шляпу, перепоясался поясом с пряжкой в виде головы медведя. Да, служил в наемниках. Дослужился, вышел в отставку, скопил денежку, открыл трактир. Многим ли такое удается? Немногим. И самым умным есть чем гордиться. «Здравствуйте, господин!» Лиля старательно отучала Ларре от страха. «А чего бояться? Страшно, когда о тебе никто не позаботится, и ты в полной власти подонка. А когда за тобой семья, и когда любого негодяя призовут к ответу? Ладно, Лили не семья, но оторвать голову мерзавцу она сможет. Любому». Привыкнув в этиверне отвечать за своих людей, графиня Иртон и вестере себе не изменяла. «Себе?» Когда-то давно Алис Скороленок надела маску ее сиятельства Лилиан Иртон, а сейчас постаралась вернуться к прежней Али и с удивлением обнаружила, что ее нет, она есть, но стала совсем другой. Чужие лица, чужие маски или просто мы меняемся с годами, и наша душа меняется, и наша сущность, и наши мысли. Лили не знала, но ей казалось, что Алевтина Короленок была другой. совсем другой. «Добрый день, Ларе!» «Прошу вас, проходите в зал, попробуйте нашего скромного угощения». «Благодарствую, рад буду». Мужчина отдал Ларе шляпу и прошел внутрь, и присвистнул. Что могла за это время Лиля сделала? Чистые полы, чистые столы, чистые стены и окна. Побелить все она не успела, но стены и потолки уже...» Подверглись обработке кистью. А чего там? дело ты -то нехитрое, только шею потом сильно ломит. И отмывать тяжко, но оно того стоило. Развесить по углам дома пряные травы, которые пахли свежо и остро, разбавить светлую картину цветными пятнами ветками рябины в глиняных вазах, и готово. Смотрится. А один стол и вовсе накрыли белой скатертью. За него дядюшка патни и уселся. И тут же Марион лично вынесла поднос. Большой такой, основательный. Горшочек с пельменями, горькая настойка, закуски, заедки, маринованный лучок, огурчики, тертая редька, свеколка с чесноком и маринованная. Рулетики из ветчины. Обычно такие из баклажанов готовились, но где ж их взять? Пришлось потоньше напластовать свинку. Вроде бы и долго готовится, так ведь во все блюда почти одно и то же идет. Только соусы разные, ну и само приготовление. Что жарить, что запекать, что мариновать. Дядюшка Патни смотрел с удивлением. Понятно, горшок, а пахнет незнакомо. Лиля появилась из кухни королевы. Поправила прятку волос. «Не побрезгуйте, господин!» И уселась напротив. Разлила по маленьким рюмкам из толстого стекла горькую настойку. Уверенно подняла рюмку. «Ваше здоровье!» Дядюшка Патни кивнул и тоже опрокинул рюмку. «Ваше здоровье, Алия!» «Да вы закусывайте. Вот, возьмите, попробуйте». Рулетики пошли на ура. Да, и остальные блюда мне остались без внимания. А уж когда дело дошло до главного... Лиля показала пример лично. Открыла такой же горшочек, только раза в три поменьше. Выловила ложкой один пельмень, положила в мисочку рядом... Повозила в сметане и с удовольствием скушала. «М, м под горькую оно чудесно идет, вы уж поверьте. Мне много нельзя, а то б не удержалась». «Не любите вино?» «Вино делает мужчину глупым, а женщину распутной. Не люблю», – отрезала Лиля. «Надеюсь, я с такого количества не поглупею», – улыбнулся трактирщик и тоже попробовал пельмень. «Сначала один, потом еще один». Потом с разными соусами Лиля смотрела, как мужчина уплетает приготовленное ей блюдо за обе щеки и испытывала такую гордость, вот не зря старалась. Молодец она все-таки. Уплетая все, что было на столе, дядюшка Патни откинулся назад и посмотрел на Лилиан. «И этим вы торговать будете?» «Будем. Рецепт быстро переймут». Лиля пожала плечами. «Пусть перенимают». «Вы ж не думаете, что у меня только один рецепт?» «У вас их много?» Трактирщик явно что-то прикидывал. Лиля хмыкнула. «Погодите, она еще суши в моду введет. Водоросли здесь есть, рыба тоже, рис. Вот с рисом сложнее. А рису здесь выращивают, но не в тех количествах. Культура это сложная, достаточно привередливая, и вообще гречка и пшеница куда как удобнее». но купить немного и подавать для чистой публики, почему нет, и закусывать им удобно. Ладно, это скорее мечты. Нам хватит, и вам останется, если поможете. А кто мне мешает перенять твои идеи, о тебя? Да на улицу. Лиля фыркнула. Я и так задерживаться не планирую. Скорее уж вы просто не успеете все перенять. Вот даже как. Давайте попробуем, а там посмотрим. предложила Лиля. Трактирщик соглашаться не спешил. «Я так понимаю, готовить на два трактира будете? На свой и на мой?» Лиля покачала головой. «Невыгодно». «Тогда что я получу от вас? Я понял, что вам надо, чтобы продлили лицензию. Сейчас». «Да». «А мне что будет?» Лиля пожала плечами. «Готовить будем здесь. Будете своего человека присылать за соусами и закусками». Основным блюдом позднее поделимся, когда сливочки снимем. Хм, а для вас у меня другое блюдо, которое в вашем трактире лучше пойдет. Опять же, и дешево, и удобно, и все в дело. Лиля кивнула Ларе, и та вынесла гамбургеры. А что? Идеальная штука, между прочим. Булка несложно, Котлета тоже можно сделать. Зеленушка, салат, сыр, соус. Вкусно, сытно, не особо дорого, а главное, отлично идет. Если уж целую планету завоевала. Лили и сама в бытности еще Али обожала Макдоналдсы. Вредно, зато вкусно. И вообще есть вещи, которые надо. А картошка фри. Лили едва не застонала от восхищения. Но здесь ее сделать пока нельзя, увы. Зато хот-дог можно. Хотя и не с сосиской. А почему нет? Надо просто над этим подумать. «Ну-ка!» – мужчина откусил чуть ли не половину гамбургера, проживал, «Вкусно! И...» «Сами видите, году ведь несложно. Соусы сделаем сколько надо». Делиться майонезом Лиля не боялась. «Везде есть свои хитрушки. Сразу ничего не сделаешь. Даже Марион уж на что была ловкой на руку, но загубила несколько бодеек со сметаной. И то рядом с ней стояла Лиля, учила, подсказывала». Свои первые опыты Лилия и вспоминать не хотела, смешно даже говорить. И расслаивался вкусный соус, и белки каким-то образом сворачивались, а уж когда тухлое яйцо попало однажды. И кто бы объяснил, почему сметана становится дико кислой, ведь все делалось правильно. Дядюшка не подумал еще немного, набивая себе цену, и медленно кивнул. Ладно, овощи квасить будете и на мой трактир. «Поставлять их будете сами», – тут же внесла предложение Лиля. «Хорошо, булкете, пришлю к вам повара, чтобы все переняли, да и сам приду, посмотрю». «Пожалуйста, договоримся о времени и будьте гостями». «А завтра сходим в цех, оплатим лицензию на год», – Лиля мило улыбнулась. «И сразу же начнем, и у меня будет повод задержаться в городе». Намек мужчина понял, если лицензию не продлят, Лилиан уезжает, а он остается без верной прибыли. Это кажется, что все просто, а пойди сделай. Кашу варить можно, да хорошо сварить сложно. И на несколько человек готовить проще, чем на целый трактир, и да много чего. Лучше уж помочь бабам, а он свое еще возьмет.